Глава 16, в которой я начинаю понимать реальное положение вещей. Можно было бы подумать, что после моих слов Шибко со всех ног кинулся что-то рассказывать, каяться или выпытывать ответы у меня. Ну или хотя бы как минимум потребовал объясниться. По крайней мере, это выглядело бы логично в сложившихся обстоятельствах. Вроде момент накаленный, самое время выложить карты на стол. Я ему врожу рожу обвинения, он мне, но... «Вау, не произошло», — как говорил один мой товарищ в прошлой жизни. Панасыч просто многозначительно хмыкнул, в одно мгновение успокоился и абсолютно нормальным голосом поинтересовался. «Я так понимаю, с местом, которое тебе нужно, возникла проблема. Судя по твоему лицу, где искать то, ради чего мы проехали немаленькое расстояние, ты не знаешь. Кроме общего понятия «сарай». Есть еще какие-нибудь данные или координаты? Детали, может?» Я растерянно моргнул и на автомате сначала кивнул, потом отрицательно покачал головой, имея в виду ответ сразу на два вопроса. Это было неожиданно. Вот такой его очередной перепад настроения. Только минуту назад Шипко был готов порвать меня. У него точно в голове сложились какие-то свои подозрения. И в первую очередь эти подозрения основываются на том, что я ни черта не помню из того, что должен. «Ну, ладно». Справедливости ради, я бы на месте то уже решил. Мутный какой-то пацан. Подставой попахивает. Однако он тоже не совсем нормальный, скажем прямо. Конспирация это непонятная. Зачем строить из себя того, кем ты не являешься? Как человек с биполяркой ведет себя. Понятно. Но ну, идем к заведующему коммуной. Попробуем выяснить, что там произошло с твоим сараем. Глядишь, скажет что-нибудь путное. Хотя... Чекист покачал головой. Пользу от предстоящей встречи он явно не верил. После этого Панасыч приспокойненько развернулся и направился к дому. Будто ничего и не произошло. Будто не было сейчас между нами напряженной стычки. Я-то думал, как бы до драки дело не дошло. А он опять исполняет номера. «Псих!» — прокомментировал я ему в спину. Других слов просто не нашлось. «Так орал, так хватал, слюной брызгал, а в итоге пшик!» «Товарищ сержант государственной безопасности!» Я поторопился догнать его. «Немного непонятно. Мы с вами о чем-то поговорим или как?» «Вы знаете, количество вопросов увеличивается с каждой минутой нашего совместного времяпрепровождения. И потом, вы обещались просветить насчет Николая Николаевича. Между прочим, вопрос немаловажный. Я так понимаю, в вашем представлении товарищ Клячин должен вызывать у меня негативные эмоции?» «В моем представлении ты должен его ненавидеть». А у вас, я погляжу, прекрасные товарищеские отношения. Чуть ли не родственные. Он о тебе говорит с некоторым теплом. Ненавидеть? Я даже не стал скрывать своего удивления. Нет, Клячин точно играет в моей истории определенную роль, не вопрос. Часы отцовские откуда-то у него появились. Однако для ненависти должны быть более серьезные причины, кроме той, что с моей помощью и моими руками человек желает подставить Бекетова. «Ты не русский, что ли?» Или я вдруг начал говорить на китайском? — С остальными-то языками ты вроде бы более-менее знаком, — ответил он, не оборачиваясь. — Сказал же, дело сделаем, потом выясним, кто, что и как. Я не собираюсь торчать здесь до скончания веков. Нас ждут с определенным результатом, а этим результатом пока даже и не пахнет. Панасыч поднялся по ступеням, открыл дверь и вошел в дом. Я, само собой, проскользнул следом. Хотя раздражало меня теперь не только изменившееся состояние, связанное с дедом, но и вот это дурацкое поведение чекиста тоже. Я бы ему пинка отвесил с огромным удовольствием или леща, чтоб перестал вести себя таким идиотским образом». «Вот гадство!» вырвалось у меня, когда мы оказались внутри. Я остановился, пытаясь привести мысли в порядок. Другой вопрос, что они эти мысли моего стремления к упорядочиванию не разделяли». Прыгали, как блоха по уличной собаке. Просто все вокруг выглядело очень знакомым. Меня вообще не удивило, что в доме, построенном для тех, кто когда-то был уличной шпаной, паркетные полы. Все же они не дешевые, наверное. По крайней мере, в современности. Я знал, они такими и должны быть. Знал, потому что уже видел их. Вернее, видел дед, но теперь выходит и я. Вообще, окружающая действительность сильно отличалась от того же дед дома вот это не коммуна, а какое-то культурное заведение. Причем я точно знал, что здание в котором сейчас нахожусь, строили специально для беспризорников. Знал. Стены, расписанные слегка поблекшими от времени рисунками, тоже выглядели вполне привычно. Я прекрасно помнил, что в доме есть ванные комнаты, душевые, что все помещения здесь светлые и удобные, что все вещи коммуны, мебель, посуда, школьное оборудование приобретены доброкачественные, по возможности хорошие и крепкие. С одной стороны, это новое состояние знания выбивало из клей. С другой, выходит, если в моей голове вылезли эти воспоминания, то и другие тоже вполне могут быть. Например, относительно Берлина. Все. Я Алеша Реутов. Это уже понятно. Так что, возможно, жизнь станет проще с той точки зрения, что она теперь реально моя. «Что опять не так?» — шибко нахмурился. Ему тоже пришлось остановиться, а он явно хотел побыстрее разобраться с тем, что касается коммуны. Мы топтались посреди просторного холла. Вернее, я топтался, оглядываясь по сторонам, переваривая свое новое состояние. А Шибко просто застыл рядом с недовольной физиономией. «Все не так», — ответил я, сдерживая эмоции. Это был ядреный коктейль. Раздражение, отчаяние, в то же время облегчение и понимание. Дорога есть с этого момента только одна. Мне до самого конца придется прожить дедову судьбу. И самый главный минус подобной перспективы теперь я и сдохнуть могу раньше положенного. А значит, надгребись уже не получится. Раньше-то я так думал, раз дед дотянул до моего рождения, значит, все в любом случае будет хорошо, но при изменившихся обстоятельствах выходит не факт: Теперь и дотянули большой вопрос, и с внучком тоже непонятно. Панасыч собрался спросить еще что-то. Но в этот момент в холле, где мы остановились, появился невысокого роста крепенький мужик. Под шерстяным свитером отчетливо проглядывал пузика, рожа у него была какая-то лоснящаяся, жидкие волосики лежали на бок, прикрывая озеро надежды, которое четко расположилось прямо на макушке. «Кто такие?» — сходу спросил он, но тут же получил от красноречивый взгляд, который мужика явно озадачил. «С таким выражением случайные люди смотреть не будут». «Из Москвы мы» ответил чекист и полез во внутренний карман своего пальто. «Понял, понял, не надо. Ну что я все понял». Мужик замахал руками, потом даже немного сдал назад, хотя изначально, выскочив из какой-то двери, прямым ходом двигался к нам. «Извините, товарищ!» Он замолчал вопросительно, преданно заглядывая по Насычу в глаза. Видимо, ждал пояснений, как правильно обращаться. «Товарищ Шипко! ответил чекист, оставив сержанта в стороне. «Да, да, да, товарищ Шипко, меня предупреждали». «Да, конечно. Хотите, пройдем вот э, в кабинет?» Движения мужика, как и его речь, стали суетливыми. Он не просто разволновался, он готов был впасть в истерику. «Я Василий Иванович, то есть товарищ Рыков, то есть просто Рыков, заведующие». Бедолага так откровенно боялся Панасыча, что это было бы даже смешно, не будь сейчас на дворе 1938 год. «Тут хочешь, не хочешь, заволнуешься, если к тебе являются товарищи из НКВД». А судя по реакции заведующего, он знал, откуда должны прибыть гости. Поэтому в его взгляде, когда он смотрел на Шибко, отчетливо было видно страх. Мне в какой-то момент даже показалось, толстячок сейчас рухнет на колени и припадет к руке чекиста, причитая самые подходящие в данной ситуации «Не погуби!». Видимо, его предупредили о прибытии сотрудника НКВД, но не уточнили по какому вопросу. «Нет, в кабинет не надо. Времени у нас мало». Вот сейчас вам Алексей объяснит, что именно требуется. Панасыч кивнул в мою сторону. По-русски говорят, тактично перевел стрелки Конечно, конечно! Снова затряс башкой заведующий. Мы вас ждались, нам сообщились! Вдруг совершенно нелепо начал добавлять к каждому глаголу дурацкое с. Мужика явно крыло от страха, и контролировать этого он не мог. Скажите, я сделал шаг вперед. Старался говорить спокойно, пока этого Василия Ивановича не стеганул инсульт от ужаса. «Здесь когда-то был сарай, в котором хранили всякий хлам. Там железки всякие лежали. От центрального входа налево и буквально метров 100 Бревенчатый, с покатой крышей. А сейчас, смотрю, не видно такого. Ох, сарай! Вы поймите, я совсем недавно тут. Совсем недавно. Не могу знать -с. Это давно было? Да, порядка десяти лет», — ответил я заведующему. Шипко, кстати, вообще самоустранился. Он даже немного отошел в сторону, чтобы не мешать нам разговаривать. Правда, легче от этого не стало. Взгляд Василия Ивановича то и дело перескакивал на чекиста, который, повернувшись к нам спиной, замер рядом со стеной, с интересом рассматривая рисунки. Не могу знать, повторил заведующий, с нарастающей паникой в голосе. Виноват, очень виноват! Из воспитателей есть кто-то, работающий в кому недавно? перебил его Панасы. При этом он продолжал стоять спиной к нам и пялиться на стену, где два нарисованных пионера трубили в горн. Не в один, конечно, у каждого был свой. «Воспитатели!» «Да, да, есть один!» «Он с самого начала в коммуне!» «Вместе с товарищем Макаренко работал!» Засуетился Рыков. «Идемте! Он как раз сейчас в учебном классе!» «Словесность у нас преподает воспитанникам!» «Умнейший человек!» «Тут сейчас на месте! Идемте!» Заведующий развернулся и рванул в сторону коридора. Ну как рванул? Он делал несколько быстрых шагов, потом останавливался и оборачивался, чтобы убедиться, двигаемся ли мы следом. В итоге эти нервные подергивания выглядели так, будто он вообще не уверен, нужно идти вперед или лучше постоять на месте. Да уж, все-таки репутация – великая сила. Вот Шипко сейчас совершенно спокоен, ведет себя культурно, даже вежливо, но мужика от страха плющит неимоверно. Учебный класс, который был нам нужен, оказался здесь же, на первом этаже. И воспитатель там действительно был. Он сидел за столом, что-то изучая в тетрадях. Вид у него был озадаченный. Может, уроки проверял, может, план какой-то писал, не знаю. На вид он оказался, прямо скажем, совсем не молод. Я дал бы ему лет 50. Мелкий, щуплый, даже, наверное, высохший. «Дмитрий Петрович!» — с порога начал заведующий. Мы и войти еще не успели. «Вот тут товарищи из Москвы!» Требуется ваша помощь! Из Москвы!» На последнем слове Рыков сделал ощутимый такой акцент, прямо выделил столицу. Причем он явно намекал не на географическое положение, не на то, что мы из Москвы, а на особенность товарищей. Мол, вот они те самые. Похоже, в коммуне не только один заведующий был в курсе интереса чекистов к их организации. «Да, слушаю», — ответил воспитатель и отложил тетради в сторону. Что интересно, в отличие от своего начальства, он вообще не дергался, не волновался и не нервничал. Более того, он вдруг прищурившись уставился на Панасыча, а потом вообще выдал. «Здравствуйте, товарищ, и вам не болеть!» перебил его Шипко, недовольно поморщившись. «Впрочем, думаю, со здоровьем все хорошо как раз. Отличная память!» Я с интересом уставился на воспитателя. «Вот оно что!» «Этот Дмитрий Петрович узнал моего спутника». Чекист же говорил, что был в состоянии комиссии, когда на положенном месте не обнаружили сына Вицки. Но самое интересное, воспитатель сейчас хотел назвать панасочек как-то по-другому. Явно не тем званием или не той фамилией, какой Шибко на данный момент представляется. Потому он и перебил Дмитрия Петровича, чтоб тут не ляпнул лишнего. — Да, не жалуюсь пока. Еще мозг мой крепок, — ответил воспитатель чекисту. Причем во взгляде его промелькнуло нечто отдаленно напоминающее понимание. То есть у мужика не только хорошая память, но и соображалка нормально работает. «Нас интересует одно строение. Алексей, поясни!» Понасочки внул мне. Я принялся заново объяснять про этот чертов сарай. Воспитатель слушал молча, не перебивал. Но с каждой секунды его взгляд становился все более задумчивым. И это точно не по причине моих слов. Он смотрел мне в глаза и слегка хмурился. Так обычно происходит, если человек пытается что-то вспомнить. К примеру, чувствует знакомое ему чье-то лицо, а никак не может сообразить, где он его видел. Похоже, имеется маленькая вероятность, что меня тоже могут опознать. Хотя, конечно, очень маленькая. Если воспитатель видел Алешу, пацану было 7 лет на тот момент, дети вырастают и меняются. Хотя мне этот человек не кажется знакомым, в отличие от самой коммуны. «Значит, дед его, если и встречал, то мельком. Возможно, Дмитрий Петрович учит более взрослых. Ну или дед провел здесь все-таки мало времени». «Я понял, о чем вы говорите», — сказал воспитатель, когда я закончил описывать нужное здание. «Но его уже нет. Там построили цех, поэтому вы и не узнали сарай». «Плохо», — коротко констатировал Шипко, «потому что цех мы и правда видели, и он раза в два больше сарая, а то и в три». «Соответственно, то место, где я зарыл коробку. Я? Ну да. Теперь уже я. В общем, это место теперь внутри цеха, скрыто под полом. Алексей, вопросы есть?» Шипко перевел взгляд снова на меня. Он начал немного торопиться. «Я неплохо знаю Панасыча, изучил его за это время, поэтому сразу же заметил перемену в его настроении. Видимо, причиной было все то же внимание, которое возникло у воспитателя ко мне». Дмитрий Петрович хмурился и морщил лоб все сильнее. Шипко решил, пора уходить, пока пожилой, но крайне активный человек, не вспомнил, невзначай, кого именно я могу ему напоминать. Мы вышли из класса и направились к холлу. С воспитателем Шибко культурно попрощался. — Да что ж такое? — снова засуетился заведующий. — Простите, извините, не учли, не знали. Он кружился рядом с чекистом, как пчелка. Хотя нет, как шершень. Крепкий такой, откормленный шершень. — Да вы это при чем? не выдержал Панасыч, которого такое раболепие слегка подбешивало. — Идем, Алексей. Шибко подтолкнул меня в сторону выхода, намекая, что не мешало бы ускориться. И сам двинулся туда же. Заведующий летел следом за нами, без остановки, жужжа свои извинения. В какой-то момент я сам уже хотел попросить его заткнуться. На самом деле, очень раздражающая ерунда. — Вы... вы теперь доложите, что мы... что я... Выдал он, когда мы, наконец, оказались возле входной двери. «Куда?» — спросил Панасыч. «Что куда?» — совсем растерялся заведующий. «Доложу, куда?» — с невозмутимым лицом поинтересовался чекист. «А, ну, туда!» — Рыков закатил глаза вверх, показывая взглядом на потолок. «У меня нет прямой связи с небесной канцелярией. А вы, так понимаю, товарищ заведующий, на нее намекаете?» Абсолютно серьезным тоном ответил Шипко. Затем толкнул дверь и вышел на улицу. Рыков издал какой-то звук, похожий на сдавленное рыдание, и побледнел, будто вот-вот рухнет в обморок. Шутку юмора чекиста он не оценил. Наоборот, решил, будто тот обвинил его в религиозности. Я не стал ничего объяснять бедолаге заведующему и просто двинулся вслед за Панасочем. Он уже стоял на широкой аллее, ожидая моего появления. «Ну что, Реутов, план твой не удался?» «Не знаю, чего вы радуетесь», — хмуро ответил я. «Это на самом деле было важно и в первую очередь, между прочим, для вашего начальства. Для всего вашего начальства». Мое уточнение, которое выглядело как откровенный намек на связь Шибко с Бекетовым, его вообще не задело. Хотя я ожидал хоть какой-то реакции. Ни черта подобного. Панасыч просто усмехнулся и двинулся в сторону ворот. «Ну хоть про судоплату вы ответите?» — спросил я его в спину, а потом бросился догонять. Дурацкая манера вот так уходить. Все время несусь за ним в припрыжку. «Что именно тебя интересует?» Бросил Панасу через плечо. «Ну, вообще, конечно, меня интересовало, как бы встретиться с бывшим другом отца». «Да, дневник, похоже, похерен. Но я могу попытаться воссоздать этот дурацкий рисунок со значками, написанными рукой прадеда. Не уверен, конечно, в точности. Однако теперь выходит я в состоянии вспомнить все, что знал Алеша». И мне для этого не требуется сон. А это уже плюс. Но без Судоплатова рисуй, не рисуй, все равно получишь. Ни черта, короче, не получишь. А значит, до отправки в Германию мне надо непременно с ним встретиться. Учитывая, где я нахожусь ежедневно, просто так к разведчику в гости не попадешь. Да и он, думаю, приема не устраивает. Единственная возможность – занятие в школе. «Почему товарищ Судоплатов не ведет у нас уроки, как было обещано?» Поменялось многое. Не так давно состоялось партсобрание. На нем сослуживец товарища Судоплатова, которого он знал еще, кстати, по Харькову, служил некоторое время здесь Павел Анатольевич, неожиданно предложил партийному бюро рассмотреть его подозрительные связи. Он сказал, что Судоплатова перевел в Москву враг народа бал... Шибко осекся, покосившись на меня... Наверное, решил эту фамилию озвучивать ни к чему, и сразу продолжил. В общем, бывший товарищ обвинил Судоплатова в том, что он поддерживал дружеские отношения с недавно разоблаченными врагами народа. Партбюро приняло решение исключить товарища Судоплатова из партии. Это решение должно утвердить Общее партийное собрание разведслужбы, назначенное на январь. Твою мать! Вот что хотелось сказать не вслух. Но я, естественно, этот порыв сдержал. Если с Клячином было все мутно, то с Панасычем вообще непонятная фигня. На чьей он стороне? Что думает обо мне? Почему отмораживается с разговором про Клячина? Почему молчал все это время, а тут вдруг решил откровенничать? Вопросов до хренищи, ответов пока ни одного. Не стоит показывать Панасычу, насколько я заинтересован судоплатой. Поэтому просто коротко спросил. Его арестовали? Попутно я пытался сопоставить информацию, имеющуюся у меня в голове из прошлой жизни, но как-то она не сопоставлялась. Насколько я помню, Судоплатов должен спокойно служить и во время войны, и после. Более того, у вождя он был, будет, на хорошем счету. Не зря ведь его прозвали сталинским волкодавом. Да и Троцкого пока еще не убили. А как без Судоплатова этот вопрос решат? Короче, ерунда какая-то. — Нет, товарищ Судоплатов пока ходит на работу. Сидит у себя в кабинете за столом. Шибко как-то горько усмехнулся с сожалением или сочувствием. Не знаю. Однако явно судьба старого друга Вицки не была ему безразлична. — Просто ничего не делает. Сложная ситуация для Павла. Знаешь, как говорят, хуже всего ждать и догонять. А он сейчас в ожидании. И ожидание это напряженное. Каждый день. Да и атмосфера, прямо скажем. Сначала, после того, как сместили товарища Ежова, Павел Анатольевич исполнял обязанности руководителя иностранного отдела, а сейчас его понизили до начальника испанского отделения. Люди, они ж такие, на все оглядываются, ко всему прислушиваются. К тому же почти весь старый состав отдела... Поменялся он, этот состав. А новые сотрудники не решаются с ним общаться. Боятся скомпрометировать себя. Я был на днях там. Любопытно. Начальник отделения, беседуя со своим заместителем в присутствии Павла Анатольевича, переходит на шепот, опасаясь, что Судоплатов может подслушать. Шипко снова усмехнулся и покачал головой. По его тону мне показалось, что Судоплатов он сочувствует гораздо больше, чем какому-то начальнику отдела, который ведет себя абсолютно по-идиотски. Но... Как он мог якшаться с врагами, если его в Союзе-то и не было? Он же разведчик. Это действительно все серьезно? Серьезно? Не знаю. Скорее, да, чем нет. Да подождите вы!» Я ухватил Шибко за рукав и с силой дернул его, останавливая. Панасыч замер на месте, потом с некоторым удивлением покосился на мои пальцы, сжимавшие ткань его пальто. «Извините». Я убрал руку. «Просто для меня это действительно важно». Я не знаю, насколько могу вам доверять. Не знаю, какие цели вы преследуете, но мне кажется, если бы они были плохими по отношению ко мне, наверное, и поведение ваше выглядело бы иначе. Вы хотите предупредить меня о Клячине. Я же верно понимаю? Это тоже не просто так. Хотите поговорить о Николае Николаевиче позже? Хорошо, я подожду. Но сейчас, раз уж зашла эта тема, объясните, насколько велика вероятность, что с товарищем Судоплатовым уже не получится встретиться? Шибко помолчал несколько минут. Пауза вышла волнительная. В принципе, он вполне может сейчас послать меня куда подальше и будет прав. Не те времена нынче, когда можно с кем-то откровенничать. Уж тем более сотруднику НКВД, кем бы он на самом деле ни являлся. Тут даже наоборот. Чем выше должность, тем круче риск. Я бы, по крайней мере, на его месте не стал. Он и так много сказал лишнего. На пару доносов вполне хватит. Однако, видимо, и правда Панасычу известна об Алёше Ревутове чуть больше, чем мне самому. Потому что он все таки ответил. «Есть такой человек, Зубов. Из того же, скажем, направления, что и Павел. У нас были некоторые интересы в Чехословакии. Зубов встретился с президентом Бенишем. Нужно было помочь ему вывести семью. По указанию руководства Зубов передал последнему десять тысяч долларов» поскольку Бениш не мог воспользоваться своими деньгами для организации отъезда. Расписка в получении денег была дана Зубову секретарем чехословацкого президента. Сам Бениш бежал в Англию. Зубов отлично справился с заданием. Он помог президенту, но при этом британские и французские власти не имели ни малейшего представления о наших связях с лицами, выехавшими из Чехословакии. Спустя некоторое время после того, как Бениш покинул Прагу, Зубова отозвали в Москву. Это произошло недавно. Естественно, не просто так. Арестовали его по личному приказу Иосифа Виссарионовича. Причина ареста заключается в том, что Бениш во время контактов, связанных с переездом, через Зубова предложил нашему руководству, чтобы Советский Союз субсидировал государственный переворот, направленный против правительства Югославии. «Нам нужно установить там военный режим и ослабить таким образом давление на Чехословакию». Бениш просил сумму в 200 тысяч долларов наличными для сербских офицеров, которые должны были устроить переворот. Получив эту сумму из центра, Зубов выехал в Белград, чтобы на месте ознакомиться с положением. Но... «Все оказалось не так, как обещал Бениш». Когда Зубов убедился, что офицеры, о которых шла речь, являются всего лишь кучкой ненадежных авантюристов и ни на какой успешный заговор рассчитывать не приходится, он отказался выплатить им аванс. Вернулся в Прагу с деньгами и доложил в центр о сложившейся ситуации. В общем-то, поступок разумный. Однако товарищ Сталин пришел в ярость. Зубов посмел не выполнить приказ. На Зубовской телеграмме с объяснением его действий Иосиф Виссарионович собственноручно написал «арестовать немедленно». И вот связь с Зубовым — одно из самых серьезных обвинений, которые ставят Судоплатову в вину. А знакомы они еще со времен совместной работы в Закавказском ГПУ. Зачем я тебе это рассказал, понимаешь? Э-э ну, видимо, столь замысловатым образом вы объяснили мне, что Павел Анатольевич может никогда не появиться в школе в качестве преподавателя. Ответил я на всякий случай максимально обтекаемо. «Верно, но не только поэтому. Ты, Алексей, очень скоро станешь частью этой системы. И ты должен понимать, иногда поступки, которые кажутся разумными, на самом деле ведут в пропасть. Больше нет твоего мнения. Все, забудь. Оно полностью зависит от приказов Центра. И нет твоих личных амбиций. Ты ведь уже распланировал для себя некоторые действия, верно?» Нафантазировал, как приезжаешь в Берлин, находишь дорожку, по которой твой отец очень умело прошел, путая следы, и добываешь некоторые документы, имеющие ценность для определенных лиц. Думаю, деньги тебя интересуют в меньшей степени. Но там и не деньги. Там, Алексей, кое-что подороже. Так вот, забудь. В Берлине ты займешься настоящей работой. Цели определенных людей... Ну что ж... Они есть, да. И цели серьезные, и люди серьезные. И документы эти добыть надо. Но в большей мере ты создашь видимость поисков. Заниматься будешь настоящей работой. Есть список лиц, которых необходимо взять под свой контроль. Вот это и будет самым главным для тебя и твоей группы. Если бы в этот момент небо упало на землю, я, наверное, был бы удивлен гораздо меньше. Все сказанное шибко выглядело как. «Да как будто он чертов фигаро! Слуга двух господ! Вот как!» То есть Панасыч вроде как работает на Бекетова, но при этом на самом деле он типа двойного агента, только внутри своей же системы. Видимо, Шибко просто подсунули под бачок Бекетову, чтобы он следил и, возможно, докладывал, куда нужно. Тем более товарищ старший майор госбезопасности все время терся где-то рядом с наркомами. То возле Ершова, то возле Ягоды. Вроде бы звезд сильно не хватал, но, судя по некоторым рассказам Клячина, был эдаким серым кардинальчиком. Не кардиналом. До этого Бекита все же мелковат. А, скорее всего, он вообще просто возился в дерьмишке, выполняя поручения определенного толка. За счет этого протянул так долго. Гораздо дольше многих своих коллег. Потому и Клячин таким же направлением занимался. Даже вспомнить ту историю про Камдива и его жену. Да, у Бекетова, может, имелся свой интерес, но хрен бы он полез вот так на храпом без приказа сверху. И вот сейчас открытым текстом шибко мне сказал, что документы – дело нужное, ищи их на здоровье. Но когда найдешь, хрен его на воротник. Да и не особо это важно. Первоочередной задачей станет как раз вербовка тех самых официальных лиц, офицеров, политических деятелей, о которых нам толдычат на занятиях то есть самый настоящий шпионаж и разведка. А это с моими настоящими целями совпадает идеально». «Золото?» – спросил я. Шипко снова замолчал на пару секунд, изучая меня насмешливым взглядом, а потом ответил. «Сколько наблюдаю за тобой, поражаюсь. Интересное у тебя мышление, слушатель Реутов. Я тебе такой серьезный расклад даю, а ты интересуешься, что именно спрятал отец, если это не деньги?» «Нет, не золото. Алмазы. Все? Или еще что-то спросишь?» «Это не товарищ Бекетов устроил меня в школу, да?» «Нет, не он», — Панасыч улыбнулся еще шире. «Вернее, сам товарищ старший майор государственной безопасности уверен как раз в том, что это его заслуга. Но пусть в этой уверенности и остается. Однако твое предположение верное». Ты подходишь для той задачи, которая будет тебе поставлена из-за родителей. Но это уже объяснят тебе в нужное время. И уж точно мы с тобой не в том месте находимся, чтобы стоять и говорить подобные вещи. Повторюсь еще раз. Когда закончим здесь, поговорим о том, что нужно обсудить. Все, можно идти. Вопрос шибко задал, конечно, с поддевкой. Поглумился над тем, что какой-то пацан заставил его рассказывать важные вещи прямо недалеко от ворот коммуны, где живут беспризорники. «Да я вас не держу!» Я поднял руки вверх, показывая, что вообще никак не мешаю, и сделал шаг назад. Но, естественно, в моем голосе тоже присутствовала ирония. «Отлично! Тогда идем!» Панасыч кивнул на выход с территории коммуны. «Товарищи!» Раздалось вдруг неподалеку. И я, и Шибко одновременно обернулись на голос. Со стороны дома показалась мужская фигура, и бежала она именно к нам. «Товарищи, подождите, подождите!» Мы с чекистом удивленно переглянулись. Дело в том, что по аллее достаточно быстро двигался тот самый учитель словесности, Дмитрий Петрович. На нем был накинут какой-то непонятный тулуп, причем накинут самым нелепым образом. Одну руку воспитатель засунул в рукав, а вторую нет. Поэтому верхняя одежда вся куда-то перекосилась и болталась от его бега, стягая Дмитрия Петровича рукавом по бедру. «Отойди чуть. Хватит рожей светить», — тихо сказал Панасыч, а затем сделал шаг вперед, навстречу воспитателю. «Ой, товарищи!» — учитель подбежал к нам и остановился, тяжело дыша. «Думал, не догоню уже. Вот!» Он вдруг сунул руку, которая была в рукаве под мышку неодетой конечности, и вытащил оттуда металлическую коробку. «Вот! Антон Семенович велел сохранить. Мы нашли ее во время перестройки сарая в цех. Он узнал содержимое». «Запретил выкидывать и...» Дмитрий Петрович выглянул из-за плеча Шипко, который тактично прикрывал меня от его внимания. «Никто не читал, имейте в виду. Никто. Просто Антон Семенович открыл, глянул, а потом сразу сказал, что это вещь одного из воспитанников. А когда уезжал отсюда, строго-настрого приказал «Сохрани, Дмитрий». Он был уверен, что однажды за этим кто-нибудь придет. «Вы когда спросили про сарай, я понял, не сарай вам на самом деле нужен». — И вот товарища узнал. Воспитатель посмотрел на Панасыча. Причем, что удивительно, он реально чекиста не боялся. Наоборот, смотрел с некоторым уважением. — Просто не стал при товарище Рыкове говорить ничего. Вы только вышли, сразу кинулся в свою комнату. Там лежала. Держите. Шипко взял коробку, а потом вдруг протянул руку Дмитрию Петровичу. — Спасибо. Вы нам очень помогли. — Да хватит вам. тут пожал ладонь чекисту, затем смущенно спросил. Просто Антон Семенович просил. Пойду, а то у меня еще работы много. Воспитатель кивнул нам обоим, прощаясь, а потом развернулся и побежал обратно к дому. Узнал, зараза, — покачал головой Панасыч. Ну и память у человека. Гений. А всю жизнь посвятил детям, педагогике. Вас узнал? — переспросил я. Так это сразу было понятно. Не нас, тебя. На, держи свою драгоценность. Шибко отдал коробку мне, и мы, наконец, пошли к воротам. Честно говоря, уже не терпелось, наконец, уйти из коммуны, добраться с Панасочем обратно на аэродром и там продолжить разговор. При Павле он снова замолчит, откровенничать не будет. А мне, наоборот, хотелось узнать все подробности, вообще все. И самое главное, кто второй хозяин этого Фигаро? — Товарищ сержант государственной безопасности! Неужели я вас дождался? Услышав этот голос, я сначала не поверил своим ушам. Первой реакцией была мысль «Да ну нахрен!». Просто когда мы уже оказались за воротами, выяснился один крайне неожиданный момент. Нас там ждали. Вернее, ждал один человек. Он стоял, прислонившись к воронку, который притаился в стороне от входа, ближе к деревьям. Но едва заметил меня и Шибко резво пошел нам навстречу. Улыбался при этом дядя Коля так, что я бы предпочел иметь сейчас в руке что-нибудь посерьезнее металлической коробки. И да, это был Клячин. А улыбка его... С такой же улыбкой он появился во дворе бани, когда убил хулиганов».